куда я не мог попасть раньше трех часов, момента, когда Франсуаза приходила за мной к воротам коллежа, и мы отправлялись на Елисейские поля по декорированным светом и запруженным толпой улицам, над которыми балконы, распечатанные солнцем и подернутые дымкой, плавали перед домами, как золотые облака. Увы, на Елисейских полях я не находил Жильберты, Она еще не пришла. Неподвижно застыв на лужайке, томимой невидимым солнцем, которое там и сям зажигало золотым пламенем стебельки травы и усеянной голубями, имевшими вид античных скульптур, извлеченных мотыгой садовника на поверхность священной почвы, я стоял со взором, жадно устремленным к горизонту, ожидая, что вот-вот Жильберта в сопровождении гувернантки появится из-за статуи, которая точно протягивала ребенка, купавшегося у нее на руках в потоках света, под благословение солнца. Старуха, читавшая журнал «Дес Деботс», сидела в своем кресле, все на том же месте. Заметив садового сторожа, она приветствовала его дружеским жестом и восклицанием. «Какая прекрасная погода!»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 и дарила надсмотрщице, показывая ей кончик желтой бумажки, торчавшей из разреза перчатки, ту очаровательную улыбку, с какой женщина говорит молодому человеку, показывая себе на грудь. «Узнаете ваши розы?» Сгорая желанием увидеть Жильберту, я тащил Франсуазу до самой триумфальной арки. Но мы не встречали ее, И я возвращался на лужайку в убеждении, что она не придет. Как вдруг перед каруселями навстречу мне бросалась девочка, обладательница резкого голоса. «Скорее, скорее, Жильберта уже четверть часа здесь, она собирается скоро уходить, мы ждем вас, чтобы начать бегать в запуске». В то время как я поднимался по авеню Елисейских полей,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 Почему она поразила меня в самое сердце в четыре часа вместо половины третьего, увенчанная нарядной шляпой для визитов, вместо скромной шапочки для игр на лужайке,